Глава пятьдесят восьмая. День восьмой. Продолжение. С усилием разгоняю густой туман сна. Кашлю. Анна испуганно вздрагивает. Она стоит на цыпочках, прижавшись ко мне всем телом, перерезает веревки кухонным ножом. Теперь я голд, подвешенный на потолочный крюк. Сейчас я вас сниму, говорит Анна. Судя по всему, она только что прибежала из комнаты напротив. Ее передник забрызган кровью лакея, сосредоточенным морщит лоб. Она торопливо пилит веревку, промахивается от нетерпения, чертыхается, начинает снова. Через несколько минут мне удается в ы с в о б о д и т ь руки. Я камнем падаю на пол. Не волнуйтесь, Анна опускается на колени рядом со мной. Вы п р о в и с е л и весь день, у вас не осталось сил. к о т о р ы й я захлебываюсь кашлем, не могу остановиться. Глотнуть бы воды, но кувшин пуст. Чумной лекарь выплеснул все мне в лицо, пытаясь разбудить. Моя рубашка еще не просохла. Прокашлившись, я снова пробую заговорить. Который час? Выдавливаю я из себя. Горло будто засыпано щебнем. Без пятнадцати десять. Отвечает Танна. Если л а к е й у б и т то Раштоны дарбе живы. Они помогут. А они не нужны, хриплю я. Кто спрашивает Анна? Мотаю головой и жестом прошу, чтобы она помогла мне встать. Надо. Меня снова сотрясает кашель. Анна сочувственно глядит мне в лицо. Ради бога, посидите минуточку. Она протягивает мне записку, выпавшую из нагрудного кармана рубашки. Если бы Анна развернула записку, то прочла бы слова, н а к о р я б а н н ы е неразборчивым почерком Голда. Все они. Это ключ к о всему происходящему. Я повторяю их с тех самых пор, как три дня назад Каннингем передал записку Дарби. Прячу записку в карман, прошу Анну помочь мне подняться. В темноте чумной лекарь идет к Озеру, где Анна должна дать ответ, которого еще не знает. Мы восемь дней задавали вопросы, а теперь у нас осталось чуть больше часа, чтобы найти ответ. Обнимая Анну за плечи. Она придерживает меня за пояс, и мы, пошатываясь, выходим в коридор, с трудом спускаемся по лестнице. Я очень слаб, руки и ноги анемели. Я похож на деревянную марионетку на спутанных веревочках. Не оглядываясь, выходим из сторожки в студенную зябкую ночь. Короткая дорога к Озеру проходит мимо колодца, но там мы наткнемся на Даниэля и Дональда Дэвиса. Я не хочу нарушать хрупкое равновесие. Достигнутое в результате того события, которое пошло мне на пользу, придется идти в обход. Обливаясь едким потом, спотыкаясь и тяжело дыша, я ковыляю по подъездной аллее к Блэкхиту. Меня сопровождает Хор, Дэнс, Дарби и Раштон впереди, Белл, Коллинс и Рейвенкорт позади. Я сознаю, что они всего лишь п о р о ж д е н и е моего помутившегося рассудка, но вижу их ясно, будто о т р а ж е н и е в зеркале. их х а р а к т е р ы их манеры, их готовность, их отвращение к предстоящему делу. Сворачиваем с аллеи на мощенную тропинку к конюшне. Бал в полном разгаре, а на конюшном дворе тишина. Усталые грумы греются у жаровен, ждут прибытия последних гостей. Памятуя, что Даниэль подкупил многих слуг, увожу Анну в тень к выгулу, и по узкой тропе мы идем к озеру. Вдали между деревьями мерцает слабый огонек. Подкрадываясь поближе, вижу, что это керосиновая лампа Даниэля, догорающая в грязи. в с м о т р и в а я с ь в темноту, замечаю Даниэля, который топит в озере Дональда Дэвиса, а тот сопротивляется, но безуспешно. Анна хватает камень земли, делает шаг к ним, но я ее останавливаю. Скажите ему: утро, двенадцать минут восьмого. х р е п л ю я, бурая в ее взглядом, надеюсь, что она поймет важность невысказанного сообщения. Она бросается к Даниэлю, замахиваясь камнем на бегу, и отворачиваясь, поднимаю с земли керосиновую лампу, осторожно раздуваю слабый огонек. Не хочу быть свидетелем очередной смерти, пусть даже и заслуженной. Чумной лекарь утверждает, что б л э к х е т с у щ е с т в у е т чтобы перевоспитать нас, н о р е ш е т к и не делают человека лучше. Они взгоды и страдания лишают его последних крупиц доброты. Блэкхит отнимает у нас надежду, а без надежды нет смысла ни в любви, ни в сочувствии, ни в участии. Возможно, Блэкхит создавали с лучшими намерениями, но он пробуждает в нас чудовищ. Я больше не хочу идти у него на поводу. Поднимаю лампу повыше, направляясь к лодочному домику. Везде не искал Фелену х а р т к а с л полагая, что она замешана во всех сегодняшних происшествиях. Странно думать, что в общем-то я прав, хотя и не подозревал, в чем это выражается. Как бы то ни было, все произошло именно из-за нее. Лодочный домик, точнее с а р а й ч и к на прогнивших сваях у пристани, от старости завалился на правый бок. Двери заперта, но т р у х л я в о е дерево крошится у меня под пальцами. Ее можно распакнуть одним толчком, однако я медлю. Рука дрожит, лампа раскачивается. Меня останавливает не страх, сердце Голда цепенеет в ожидании. Сейчас я обнаружу то, что так долго искал, и тогда все будет кончено. Мы обретем свободу. С глубоким вздохом я толкаю дверь. Из лодочного домика вырывается с т а й к а летучих мышей. Они возмущенно пищат. У пристани покачиваются две дырявые лодки, но только одна накрыта заплесневелым одеялом. Я в с т а в ю на колени откидываю одеяло. Под ним бледное лицо Хелены х а р т к а с л Глаза открыты, белесые радужки удивленно взирают на меня, будто смерть явилась с букетом в руках. Почему здесь? Потому что история повторяется, бормочу я. Айден, к р и ч и т Анна. В ее голосе слышится страх. Хочу ответить, но пересохшее горло не издает ни звука. Выхожу под дождь, запрокидываю голову, ловлю ртом холодные капли. Я здесь в лодочном домике. Возвращаясь при свете лампы, разглядываю т р у п Хелены. Под р а с с т г н у т ы м длинным плащом коричневый шерстяной костюм, жакета, юбка и белая блузка. На дне лодки валяется шляпа. Горло Хелены перерезано, кровь уже свернулась. По-моему, Хелену х а р т к а с л убили еще утром. У меня за спиной Аха и Танну, увидев труп в лодке, это Хелена х а р т к а с л Откуда вы знали, что она здесь? Именно здесь была назначена встреча. Рана на горле не широкая, размером с лезвие копытного ножа, того самого ножа, которым... Девятнадцать лет назад убили Томаса Харткасла. В этом все и заключается. Каждая последующая смерть от г о л о с о к самого первого убийства, убийства, которого никто не слышал. Я устал сидеть на курточках м ы ш ц ы н о ю т Встаю, разминаю ноги. Это Майкл ее убил? – спрашивает Анна, хватая меня за куртку. Нет, вздыхаю я. Майклу было страшно. Он стал убийцей от отчаяния. А убийца х е л е н а действовал терпеливо и с наслаждением. х е л е н у заманили сюда и убили в дверях, чтобы она упала в лодку и труп обнаружили бы не сразу. Убийца намеренно выбрал место в двадцати шагах от места гибели Томаса Харткасла в годовщину его смерти. Вам это ни о чем не говорит. Я представляю, как леди Харткасл падает, как трещат под ней доски. Убийца пока еще неразличимый. Накрывает тело ветхим одеялом и забредает в озеро. Кровь забрызгала убийцу. Я обвожу лампой помещение. Он отмылся в озере под прикрытием лодочного домика, а где-то рядом была спрятана чистая одежда. В углу домика валяется дорожная сумка. Открывая защелку, вижу залитое кровью скомканное женское платье. Одежда убийцы. Все это было задумано. давно им давно для другой жертвы. Кто это сделал, Лайден? испуганно спрашивает Анна. Выхожу из лодочного домика, вглядываясь в темноту, замечаю искру света на противоположном берегу озера. Вы кого-то ждете? Анна тоже глядит на приближающийся огонек. Это убийца. Со странным спокойствием объявляю я. Я попросил Каннингема распустить слух, что у нас свидание в лодочном домике. Зачем? Ужасается Анна. Если вы знаете сообщника Майкла, назовите его имя чумному лекарю. Не могу, отвечаю я. Это ему должны сказать вы. Что? Шепит она, укоризненно смотрит на меня. Мы же договаривались. Я помогаю вам остаться в живых, а вы находите убийцу Евелины. ч у м н о й л е к а р ь Должен услышать имя убийцы от вас, объясняю я. Иначе вам отсюда не выбраться. Честное слово, у вас есть все необходимые сведения. Вам осталось их только собрать воедино. Вот, возьмите. Я достаю из кармана сложенный листок. Она разворачивает записку, читает вслух. Все? Они? И что это значит? Это ответ на вопрос? который по моей просьбе Каннингем задал миссис Драдж. Какой вопрос? Кто еще из юных Арткаслов на самом деле о т п р ы с к Чарли Карвера? Я хотел узнать ради кого он пошел на виселицу. Но они же все умерли. Блуждающий огонек все приближается. Тот, кто несет лампу, не намерен скрываться. Прятаться больше не зачем. Кто вы? Анна прикрывает глаза рукой. щурится, в г л я д ы в а я с ь во тьму. Вот именно, кто я? произносит Мадлен о б е р опуская лампу и ц е л я с ь в нас из револьвера. Она сменила платье горничной на брюки, свободную льняную рубашку и бежевый кардиган, наброшенный на плечи. Мокрые темные волосы обрамляют густо припудренное лицо в оспинах. Сбросив маску у с л у ж л и в о с т и она становится похожа на мать. Тот же разрез глаз, те же веснушки на бледной коже. Надеюсь, Анна это тоже замечает. Анна переводит недоуменный взгляд с меня на Мадлен и испуганно просит: "Айден, помогите мне". Нет, вы должны догадаться самостоятельно. Я сжимаю ее холодные пальцы. Все части головоломки перед вами. Кто мог убить леди х а р т к с с л тем же способом? Каким девятнадцать лет назад был убит Томас х а р т к а с л Почему, когда я спас Авелину, она сказала, я не и м е л и с о н т у били? Как у нее оказался перстень, который она отдала ф е л и с и т и Медекс? Из-за чего убили м е л и с о н д а р б и Зачем Грегори Голду заказали новые фамильные портреты, когда весь особняк пришел в запустение? Кого Хелена х а р т к а с л и Чарли Карвер? Пытались выгородить своей ложью. На нос н не сходит озарение, она широко раскрывает глаза, перечитывает записку, смотрит на Мадлен и произносит сначала шепотом, а потом громче: "Эвелина Харткасл. Вы, Эвелина Харткасл."